Ни Ли, ни Пика, ни Вандербильта нигде не было. Ли могла быть в тренажерном зале или у себя в каюте. Обыскивать весь корабль не было времени. Если Рубин на пути в лабораторию, то Уивер его скоро найдет. А ему необходимо сначала поговорить с Ли. Ну, хорошо, подумал он. Если я не могу тебя найти, ты сама меня найдешь. И он, не торопясь, пошел к себе в каюту, встал посреди нее и сказал «Хелло, Джуд». Где тут камера? Где микрофоны? — Бессмысленно их искать, но они есть. — Представьте себе, что со мной случилось. Я вспомнил, что над нашей большой лабораторией есть вторая, в которой миг то и дело скрывается, когда на него нападает мигрень. Я бы хотел знать, что он там делает, помимо того, что бьет коллег по голове. Взгляд его скользил по мебели, по лампам, по телевизору. Я думаю, сами вы мне об этом не расскажете, а, Джуд? Так что я принял несколько дополнительных мер. Видите ли, очень скоро мои воспоминания будет обсуждать вся команда, и у вас не будет возможности воспрепятствовать этому. Это получилось слишком круто, но он надеялся, что Ли проглотит. Ваш ли это интересен? Или в ваших сел? Ах, Джек, про вас я чуть не забыл. Что вы думаете на сей счет? Он прохаживался по каюте взад и вперед. Я не тороплюсь. Вы ведь тоже? Он потянулся и улыбнулся. Но мы могли бы все это обсудить. То, что ваши люди устроили у нас за спиной вторую лабораторию, может быть и в интересах международной безопасности. Мне только не нравится, Джуд, когда меня бьют с тыла. Я бы с вами поговорил. Но рубинская мигрень, видимо, свалила целую группу. Вас нигде не найти. Он сделал паузу. А вдруг ли все это уже безразлично? А он тут расхаживает по каюте Гоголем, придурок. Джуд! Он огляделся. Нет, она его слушает. Наверняка слышит. Джуд, я заметил, вы и Мика снабдили глубоководным симулятором. Он значительно меньше нашего, но что в нем исследуется такого, чего нельзя было бы исследовать в нашем? Уж не заключили ли вы сепаратный договор с Ир за нашей спиной? Подскажите, Джуд, я просто теряюсь в догадках. Доктор Йоханссон. Он обернулся. В дверях маячила рослая фигура Пика. Какая неожиданность, тихо сказал Йоханссон. — Таринаселл, хотите чаю? Джуд хотела бы с вами поговорить. — А, Джуд! Йохансон приподнял уголки губ в полулупке. — Чего же она от меня хочет? Идемте со мной. — Ну, пошли. Уивер. Когда Уивер вошла, Оливейра как раз появилась из лаборатории повышенной безопасности с переносным металлическим штативом. — Ты не видела, Мика? — Нет, я видела только пирамоны. Оливейра подняла штатив среди Мензурок, заполненных прозрачной жидкостью. Но он звонил и грозил, что появится с минуты на минуту. — Это аромат Ир? — спросила Уивер, глядя на мензурки. — Да, сегодня мы запустим немного в танк. Посмотрим, сможем ли уговорить клетки на слияние. Это могло бы, так сказать, канонизировать нашу теорию. Оливейра огляделась. Встречный вопрос. А не видела ли ты Сигура? Только что, на взлетной палубе. У него есть идеи для Сэм. «Я еще взгляну. Заходи». Уивер задумался. Она могла бы пока осмотреть ангар. Но если Йоханссон прав, то ее интерес будет замечен. Да и вряд ли можно рассчитывать, что запрещенная дверь еще раз откроется. И она отправилась на нижнюю палубу. Бассейн уже почти заполнился. Грейвольф и Эновик были в воде. «Вы что, выпустили дельфина?» — спросила она. Эновик выбрался на сушу. «Да. А ты что делала?» «Ничего особенного, честно говоря». Я думаю, нам надо упорядочить наши мысли. Давай упорядочим. Она встретила его взгляд и поймала себя на желание обнять его, забыть всю эту жуткую историю и просто делать то, что давно пора. Но история тяжким грузом лежала на всем окружающем, и рядом был Грей Вольф, который потерял свою лисию. Пришлось ограничиться улыбкой».